Глава 6 Часть 10 Линда, Вячеслав и Аарон. Дослушав до конца девушку, Вячеслав на некоторое время задумался. Конечно, у него почти неограниченные возможности, как у помощника президента, но достать такого агрессивного паразита виделось довольно сложной задачей даже ему. Пока Вячеслав размышлял над всем услышанным, ему позвонил Рихтер. Пришлось вспомнить о приказе президента и заняться организацией экспедиции к египетским пирамидам. Меняя повязку на спине девушки, молодой человек дал несколько указаний Риктору, потом позвонил Михаилу насчет обеспечения безопасности в поездке, сделал еще несколько коротких звонков. Аарон еще здесь? Ты можешь устроить нам общение? Спросил он Линду, закончив раздавать указания по телефону и возиться с медицинским пластырем. Да, он тут. «Тебе достаточно просто говорить вслух, обращаясь к нему, а ответы я тебе озвучу». Рон отозвался мгновенно. «Ты можешь найти того, кто прицепил метку к Линде?» — спросил Вячеслав Рона. «Могу. Это только глупые не Аланоры не могут». Не смог удержаться от хвастовства Рон. «Отлично. Волоки урода к нам». Я думаю, он нам подскажет, как снять метку. — Хорошо. В какое время доставить его по земному времяисчислению? исчислению? Как все военные, Рон был прекрасным исполнителем. — Чем быстрее, тем лучше. Мы скоро будем в медицинском научном центре. Сможешь там нас найти? — Рон тебя понял. Линда увидела, что воин согласно кивнул. «Уж мы его с тобой там живо разговорим, сказал Вячеслав Аарону. Рон ухмыльнулся и выпрямился, выпитив мощную грудь вперед. «Ты тоже воин», — сказал он Вячеславу и исчез. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросила Линда после ухода Рона. «Дам распоряжение подготовить лабораторию для проведения операции». Да и вообще, странная история, но удивляться сейчас не время. Поехали снимать с тебя паразита». Пройдясь по квартире, Вячеслав обнаружил косметические салфетки, пропитанные спиртом. Тщательно обтерев спину и плечо Линды вокруг повязки, чтобы хоть немного убрать отвратительный запах, помог надеть чистую одежду. Перед самым выходом Линда нагнулась, чтобы обуться, и тут же потеряла сознание от боли, чему Вячеслав был почти даже рад. Еще бы первый раз наедине с любимой девушкой и сразу такие интимные манипуляции, как-то уж слишком быстро развиваются события. До машины пришлось снова нести ее на руках, завернув шубу. Во время движения руки Линды болтались, пугая своей безжизненной расслабленностью. Капюшон постоянно накрывал ей лицо, и Вячеслав пару раз останавливался, чтобы поправить его. Казалось, что плотный мех помешает едва заметному дыханию девушки. Всю дорогу до лаборатории Линда находилась без сознания. Лишь слегка пошевелилась, когда ее раздевали и укладывали на манипуляционный стол подключив к аппаратуре. Вячеслав переоделся и уселся у монитора в ожидании появления Рона с игроком, чтобы начать действовать. Аарон дал указание симбионту проследить сигнал отметки до игрока. По неизвестной причине Рон Аарон, так же как и сотрудник ВКБ, мог проследить за микрорадиоволнами отметки к игроку только без оборудования. Это был его личный дар природы. Больше никто не знал об этой способности Рона. Открыл он в себе эту способность совсем недавно и очень удивился, поняв, что игроки один за другим постепенно прикрепляются к земным носителям. По именам он их только пока не знал и знать не хотел. Страшно становилось от одной только мысли, что с ним могут сделать, попади он в руки игроков или, не дай бог, самого ВКБ.